Глава восемнадцатая Где же Мэт? Тупая боль вгрызалась в левую руку Бри. Она лежала не шевелясь, притворялась мертвой, только глаза двигались, выискивая среди теней Мэта. т Краем зрения она наконец заметила его фигуру, ничком лежащую с большим камнем. Винтовку он наставил на гараж. Мэт в порядке. Бри перевела взгляд на гараж, но стрелка разглядеть не смогла. тогда все еще не шевелясь, как смогла осмотрелась ища укрытие. нельзя было, чтобы стрелок понял, что она еще жива, пока ей не зачем спрятаться. неподалеку метрах в трех она приметила большой дуб, развесистый силуэт на фоне темного ночного неба. ствол у него был добрый метр в диаметре. пойдет. она резко выдохнула, сердце колотилось, а ребра пульс б а р а б а н н о й дробью с т у ч а л в ушах. ей придется встать. Пока она лежит здесь, посреди травы, она слишком уязвимая мишень. Бриз сделала глубокий вдох, подтянула раненую руку поближе к телу и рывком перекатилась за дерево. Спиной о п е р л а с ь на ствол дуба и села, скорчившись, так застрелить ее на смерть будет гораздо сложнее. Взяв на изготовку оружие, Бриз замерла, ожидая, когда в ответ на ее движение раздастся грохот выстрелов. Но ночь оставалась безмолвной и неподвижной. Тогда она потянулась левой рукой за телефоном и боль пронзила ее до самого плеча. Теплая кровь заструилась по рукаву. Бри замерла. Потом пристроила пистолет на коленях и взялась за р а ц и ю правой рукой, доложила о перестрелке и запросила помощь. К счастью, рядом был патруль, ожидаемое время прибытия пять минут. Завершив передачу, Бри вновь поменяла р а ц и ю на оружие, сжимая в руке пистолет, она выглянула из-за дерева и изучила дом. с т р е л и л и из гаражного окна. Вопрос остался ли стрелок в гараже, или он, или она перебрался на другую позицию, ту, с которой проще прицелиться в Бри или м э т т а Она изо всех сил вглядывалась в темноту, и щ е а признаки движения, но все было тихо. Разбитое стекло оставалось темным и пустым. Бри бросил а взгляд на часы. Четыре минуты до прибытия подкрепления. Бурлящий в крови адреналин притупил боль. По спине катился пот, впитываясь в рубашку. Воздух неприятно х о л о д и л кожу, заставляя бремелко дрожать. Оставалось только надеяться, что она просто замерзла, а не собиралась вот-вот впасть в шок. Пока она лежала на земле, мокрая от дождя трава насквозь промочила ее брюки. Стрелок все еще может быть в здании. Бри бросила взгляд на телефон, затем вновь сосредоточила все внимание на темном доме. Ожидаемое время прибытия три минуты. Все еще никаких признаков, что стрелок где-то здесь. Бри продолжала следить, отсчитывая секунды по пульсации боли в раненой руке. Пока они с Мэттом не в ы с о в ю т с я все будет в порядке. Они без проблем дождутся подкрепления. Мэт вдруг зигзагом кинулся через лужак, у и от неожиданности Бри испуганно дернулась, сердце чуть не выпрыгнуло у нее из груди. Что ж ты делаешь? едва слышно прошепела она. Мэтт повалился на траву рядом. Частично его прикрывало дерево, но как бы низко он не пригибался, его укрытие все еще простреливалось. Винтовку Мэтт а с т а в и л на гараж. Ты должен был лежать, где лежал, резким шепотом сказала Бри. Тебя подстрелили. Я знаю, и я не хочу, чтобы в тебя тоже попали. Она бросила взгляд на свою руку. Кровь пропитала р у к а в д о л локтя и рана пульсировала тупой болью. Ты в порядке? Да, сказал Мэтт с белым напряженным лицом. Можешь последить за зданием. Хорошо. Она вывернула шею, в с м а т р и в а я с ь в тьму. в и д е л стрелка. Нет. Он отложил винтовку в сторону и разорвал рукав ее рубашки. Бри не сводила взгляд с гаража. Пусто и тихо. Проблема была в том, что она точно также ничего не видела вплоть до того самого момента, как ее подстрелили. Он может быть где угодно. Мне нечем тебя перебинтовать. Он с концами оторвал ее рукав, сложил в несколько слоев и прижал к ране. Подержи. Он вытащил из ботинка шнурок и крепко затянул вокруг руки. Рана не очень сильная, пуля прошла вскользь, но руку все равно нужно держать неподвижно. Ты только усиливаешь кровотечение. Тот крепление будет с минуты на минуту. До этого мы сидим тут и не высовываемся. Я не истеку кровью за пару минут. Но чтобы брини говорила, она чувствовала, как свежая кровь пропитывает самодельный бинт. Не будешь сидеть спокойно, может и истечешь, мрачно сказал Мэт. Бри зацепилась большим пальцем за ремень, чтобы шевелить рукой поменьше. Отступить они не могли. Никакого укрытия между дубом и машиной здесь не было. Медленно тянулись секунды. Рано Бри болезненно пульсировала. Прум, прум, прум. Казалось, прошла далеко не одна минута. прежде чем наконец раздался звук приближающейся сирены. у тротуара остановилась первая полицейская машина. за рулем сидел помощник шерифа Оскар. он заметил б р и з м э т о м и резко развернул машину, устремившись к их укрытию прямо через лужайку. когда он затормозил между ними и гаражом, Мэт, п р и г н у в ш и с ь открыл заднюю дверь машины и помог б р и з забраться внутрь. затем Оскар отвез их к внедорожнику Мэта. Бри вкратце рассказал, а что произошло, пока Мэт доставал аптечку. Потом он нормально перевязал ей руку, прижал крайне сложенный марлевый тампон и крепко о б м о т а л бинтом. Так ты не зальешь кровью все место преступления. Закрепив бинт, он вновь взялся за винтовку. Подъехал еще один помощник шерифа. Оскар, у тебя есть бинокль? – спросил Бри. Есть, мэм. Он быстро принес бинокль из своего автомобиля. Бри поднесла окуляры к глазам и навелась на гараж. Никаких признаков движения. Стрелок вообще еще там? Она кивнула на Мэта. т Мы идем в обход гаража. Она повернулась к патрульным. На вас главный вход. Они разделились. Мэт и Бри потрусили назад, обогнув гараж по широкой дуге. Наверное, тебе не стоит бегать, заметил Мэт на ходу. Наверное. Бри пожала плечами. Она все еще не привыкла к тому, чтобы быть главной. Отсылать других выполнять опасную работу, а сама отсиживаться в сторонке – это было как-то неправильно. Она инстинктивно брала на себя самые рисковые задачи. Они перебегали от дерева к дереву, пока не завернули за угол здания. Вокруг по-прежнему тихо, ни звука, ни движения. Бревно взялась за бинокль и заметила блеск, как он на вытекла лежащего у стены дома. Стрелок попал в гараж через окно. Дай угадаю, сказал Мэтт, стекло вырезали. Ага. Бри опустила бинокль и взялась за рацию, чтобы связаться со стальными. У вас все чисто? Подтверждаю, ответил Оскар. Давай подберемся поближе. Мэт пошел вперед, зигзагом перебираясь от дерева к дереву, пока не приблизились к углу здания. Бри отдала патрульным приказ начать движение вперед, убрала бинокль и взяла о р у ж е н у ю изготовку. Мэт п р и ж а л с я спиной к стене. Бри присела под окном. У ее ног лежал вырезанный из окна кусок стекла. Мэтт наставил дуло винтовки на оконную раму, яркий луч фонаря скользнул по гаражу высвечивая стены. Я никого не вижу. Видимо, стрелок сбежал сразу после того, как меня подстрелил. По спине бриградом катился пот, боль раскалённым прутом впивалась ей в руку, горло волнами подступала тошнота, адреналин уже схлынул, оставив после себя только дрожь в пальцах и слабость. Ты в порядке? – спросил Мэт. Да. С трудом сглотнула Бри. Погоди, я что-то вижу. На полу лежит человек. б е к е т Не знаю, сказал Мэт. Я не вижу его лица. Бри приподнялась на цыпочки и заглянула в окно. Достав вместо пистолета фонарик, она осветила гараж. Теперь темное помещение обшаривали уже два луча света, и ни один из них не вы светил ничего подозрительного. Вот пикап Пола рядом с ним седан Мазерати и Порше Каррера. Бри посветила в сторону, и ее внимание привлекла лежащая на полу тень. Вижу, она прищурилась. Рядом с Мазератти. Параци она сообщила, где они находятся, и отдала приказ войти в здание через главную дверь. Дверь немедленно распахнулась, и гараж осветили еще два луча. Наконец один из помощников шерифа нашарил на стене выключатель и помещения залил яркий свет. Вдвоем патрульные быстро осмотрели каждый автомобиль и каждый угол. Чисто, доложил Оскар и убрал оружие в кобуру. Бри отправилась ковходу. Внутри гараж был без перегородок и отсеков, просто большое вытянутое здание. Машины Бекетта занимали три четверти места, на оставшейся четверти стоял рабочий верстак. м э т о б о ш е л Мазерати. Это Пол Бекет. Бри последовал за ним. У водительской двери в луже крови на полу распростерся Пол Бекет. Бри чуть было не кинулась к нему, но быстро остановилась. Не было уже никакого смысла в том, чтобы проверять пульс. Бекет был несомненно мертв, и она могла только зря запачкать место преступления собственной кровью. Голубые глаза Пола бездумно уставились в потолок. В центре его синей рубашки Пола с логотипом Бекет к о н с т р а к ш н р а с п ы л и с ь три больших алых пятна. Бри изучила лужу крови. Еще влажная она поблескивала на свету. Его застрелили, пока мы были в машине и следили за домом. Она обшарила взглядом бетонный пол и верстак, ища оружие. Пусто. б а к е т не совершал самоубийства. И в Бри тоже стрелял не он. Тогда куда делся стрелок?